что они потом сами увидят, насколько глупо было жить в этих норах, в каких они живут теперь. Надо будет провести им воду для питья и ванн. Ведь они никогда не моются. Почти ни в одной норе нет ванны. А у кого есть ванна, то вместо помощи не имеющим презирает их.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 И то правда, отвечал старший брат и стал собирать подходящие инструменты. Но эта затея опять повела к столкновению. Опять собрала столпа на основании тысячи причин, из коих ни одной не было дельной, могущей убедить братьев бросить дело. Место. ими для постройки, оказалось неудобным. Фасад дома был некрасив и нарушал принятую в околотке норму и строительные законы. Новые электропроводы нарушат интересы старых компаний и прочее. В результате весь округ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 так как они успели только выкопать яму для фундамента. Скоро эта яма наполнилась водой, вода зацвела, развелись в ней личинки разного рода, попали семена растений, занесло откуда-то пищу богов. Может быть,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 Тотчас же с необычайной сообразительностью и удивительным присутствием духа заколол их всех, так как слышал рассказы о страшном окхемском борове. Наконец появились гигантские комары, разлетевшиеся по всему околотку, и кончилось дело тем, что косоры.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 прекрасный большой дом для маленьких людей мог бы возвышаться к небесам. Четвертое. Все это, впрочем, происходило тогда, когда сыновья Косора были подростками, а теперь они стали почти взрослыми людьми. По мере того, как они росли,